Глава девятнадцатая. В Линге. Вокруг все было молочно белым, целый мир, сотканный из плотной пелены, белая матовая поверхность, белое небо и едва заметный плавный горизонт. Вот это да! Восхищенно протянула Мари. Я бы на твоем месте не восторгался, девочка, хмуро прокомментировал Карла. И тут все не увидели А Робот среагировал мгновенно. Буквально за долю секунды активировав щит, Нари зашипел, как самый настоящий кот, нацелив на ящерку блайстер, а Хиба угрожающе замахнулся мечом. Разница в 900 уровней, но по-другому реагировать мы просто уже не умеем. Дернитесь, сделаю то же самое. — спокойно проговорила ящерка, парализовав Мари, явно собиравшуюся кинуть в нее проклятие. — Спокойно, она с нами! — примирительно сказал я, пытаясь сгладить ситуацию. — У нас договор! Не стоило, конечно, Анатаре поступать так с француженкой, но и понять ее тоже можно. Мария была полностью обездвижена, только глазищами вращала. И как, интересно, ящерке это удалось. — Потом будет очень сильная слабость, — глядя на девушку, произнесла Анатаре. Александр! «Может, ты нам объяснишь, что здесь происходит?» строго спросил робот. «Для начала давайте все успокоимся». Черт, как же глупо звучит!» «Даже самому противно!» «Как переговорщик в дешевых боевиках!» Пушистик по-прежнему недоверчиво смотрел на ящерку, но бластер спрятал. Хибо убрал меч и распрямился, а Карло деактивировал щит. «Я все равно бы вас голыми руками перебила!» грозно зыркнула на всех ящерка. «Обязательно бы перебила!» согласился я с ней. Вот только, правда, договор бы нарушила. Если бы взглядом можно было убивать, у меня не было бы никаких шансов. А Натари меня просто бы испепелила». «Должна признать, ты меня удивил в очередной раз». Все же успокоилась ящерка. Видимо, поняла, что спорить бессмысленно. «Это же ящерица из Времени Вечности!» Слова вырвались у Мари по инерции, когда закончилось действие пролича. «Александр!» А Натаре с укором посмотрела на меня. «Объясни своей девушке, что слово «ящерица» по отношению ко мне некорректно и даже немного грубо». Мария, услышав о том, что она, по мнению ящерки, моя девушка покраснела, а наша невольная союзница, вздохнув, продолжила. «Итак, Александр затащил нас всех в лимб. Умно, ничего не скажешь. Элен сюда вряд ли полезет. Вот только и нам с вами теперь никто не сможет помочь. Правда, Альфади?» На пушистике было жалко смотреть. Видимо, ящерка как-то задела его за живое. Не исключено, что хвостатый уже бывал в Лимбе и что-то потерял. Правда, выдавил он. Я думаю, нет смысла говорить очевидные вещи. Пришел я на помощь Наре и заодно слегка поставил на место ящерку. Мы договорились, что ты выведешь нас отсюда. В договоре было только про то, что помогу и не убью. Поправила она Тари. Не выведу. Это разные вещи. С другой стороны, добавь ты чуть больше условий. и я бы никогда сюда не пришла». На секунду я похолодел. Неужели ящерка сумела поймать меня на очередной мелочи в договоре? Но тут же успокоился. Как бы то ни было, сама Анатария рисковала еще сильнее. Поэтому она так разозлилась, когда поняла, куда я её призвал. Пойдемте, Ящерка разрядила неловкую паузу. «Только приготовьтесь к различного рода неожиданностям». Белая матовая поверхность как будто слегка прогнулась. и на ней выступила сероватая тропинка. «С тропы не сходим», — предупредила ящерка и добавила. «Без лишней необходимости». «Некоторое время мы просто шли. Периодически на нашем пути попадались одинокие деревья, точнее, силуэты, на них похожие. Белые, плоские и безжизненные. Лимп соединяет все существующие миры», — пояснил Нари, прервав затянувшееся молчание. «Существующие в игре», — поправила его ящерка. Она шла впереди, спокойно и не спеша. Даже по сторонам не оглядывалась. «Получается, из Лимба можно попасть туда, куда только захочешь?» — поинтересовалась Мари. «В любой ареал?» «Теоретически, да», — лениво ответила Анна даже не удостоив француженку взглядом. «Практически. Я бы с удовольствием посмотрела, как ты в одиночку сражаешься с ходоками». Мари обиженно замолчала. Внезапно ящерка остановилась и жестом заставила нас сделать то же самое. А через пару секунд мы увидели, что стало причиной заминки. Со всех сторон к нам приближались светло-серые, еле заметные силуэты. В них с трудом угадывались черты гуманоидных существ. Но хорошо при этом заметны были только глаза, красно-черные, будто тлеющие угольки. «Робот-щит!» — скомандовала Анатари, и Карло тут же послушался. «Бейте их по глазам!» Ходок Лимба. Уровень скрыт. Ящерка выстрелила каким-то веером сиреневых энергетических стержней, которые отбросили ходаков назад, но те, оправившись от удара, упорно возобновили свое наступление. Мари бросила в одного из них комбинированное проклятие. Я привычно использовал душу царя. Способность не действует на бездушных существ лимба. Вот это неожиданность! На ближайшего ходака с мявом бросилась тайка котов фантомов, но тот их даже не заметил. просто поглотил и оставил позади себя красноватые пятнышки. Анатария вновь выстрелила веером сиреневых стержней и приказала нам медленно отступать. Несколько ходоков достигли щита Карла и начали прогибать его, угрожая прорывом. Робот в ответ создал целую комбинацию из разных видов щитов. На несколько секунд это помогло. Но затем ходоки вновь начали прогибать его защиту. И отозвал сфинцев, и выбрав в качестве мишени одного из безмолвных чудовищ, Принялся обстреливать его из бластера. «Даже не старайтесь убить их! На вашем уровне это бессмысленно!» запоздало крикнула Анатари. «Ослабление, проклятие, вот это! Если пройдет, сможет помочь!» Услышав это, я передал Хиби слезу Альзулы. Судя по словам ящерки, так от него будет больше толка. Теперь мы стреляли по ходокам вчетвером. Урона действительно не было, но благодаря особенности оружия Нам удавалось снять с нападающих на нас монстров какие-то благословения. Мари продолжала накрывать врагов проклятиями, а Карло ежесекундно менял конфигурацию щитов и даже добился определенных успехов, когда кини успевали адаптироваться и стали двигаться заметно медленнее. Ходок Лимба погибает. Сколько стараний, а уложили мы пока только одного. Да уж, если бы не Анатаре, мы точно уже потеряли бы здесь все, что имели. «Ходок Лимба погибает». После уничтожения второго ходока стало легче. Нам уже не нужно было отступать. Постепенно ящерка уничтожила всех остальных. Сегодня обычных противников было девять. За них нам дали неплохое количество опыта. Хиба даже получил новый уровень. И это несмотря на то, что с нами был игрок тысячного уровня. Что же тут за противники? Интересно, обычным игрокам с ними вообще под силу справиться? Зеленый великан тем временем заметно повеселел, а глядя на него и все остальные. Каждый из нас, наверное, подумал о том, что за время путешествия можно и прокачаться, благо с ящеркой это будет не так сложно. Должны же быть какие-то плюсы от нашей вынужденной авантюры. «Далеко еще до портала на Джарк Монгу?» — спросил я о Натаре, когда мы вновь отправились по скучной белой дороге. «Идти часа три», — ответила ящерка. «Вот только что вы там будете делать». «Если Элен отследила вас на Джарк-Обе, найдёт и там». Здесь Анатари, конечно же, была права. Всю дорогу я думал об этом, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Он, разумеется, был. Вернуться в мою резиденцию и отсидеться там. Но какой в этом смысл? Да, Рикини сейчас очень сильно заняты своим темным сородичем, а потому вряд ли в ближайшее время им будет до нас и до Нового Вавилона». Вот только Элен, которая по-прежнему была во власти своего обещания мне, точно не успокоится. Вернуться на Землю я тоже не мог, по простой и понятной причине. И что же мне теперь делать? Скитаться по мирам, скрываясь от гнева Элен Мор-Ар? И как долго это продлится? Найдет, согласился я с ящеркой. «Но ты нам поможешь». Ящерка даже рассмеялась в ответ на такую наглость. «И я?» — насмешливо переспросила она. «С чего вдруг?» «Тебе же нужно как-то вернуть свое доброе имя, не так ли?» — парировал я. «Или с тебя уже сняли все обвинения?» Ящерка остановилась и уставилась на меня, нервных леща хвостом по белесой поверхности, поглощающей звуки ударов. Видно было, что таре борется с искушением нарушить наш договор. «Хорошо», — неожиданно смягчилась она. «Ты прав. Дела у меня идут не очень. Но если ты мне поможешь, я готова оплатить тебе за услугу». «И как я могу тебе помочь?» спросил я. «Неужели из временного союза с ящеркой что-то действительно может получиться?» «Очень просто», — ответила Анатаре. «Ты докажешь мою непричастность к твоей выходке с резиденцией Элен». «И как я мог поверить в то, что все будет так легко?» «Конечно же, Анатаре все предусмотрела и помощь свою предложила наверняка для того, чтобы как-то меня использовать. Но как? Вступила бы в бой с разведчиками Рикини И для чего? Чтобы еще глубже загнать себя в яму?» «То есть ты предлагаешь мне сдаться?» — осторожно поинтересовался я. «Именно», — кивнула она. Остальные тем временем стояли тесным кружком и молча слушали наш разговор. «С меня снимают все обвинения, а я помогаю тебе оправдаться перед советом Содружества». «Что будет в итоге?» — коротко уточнил я. «Сдаваться я пока не собираюсь, но почему бы не уточнить возможные последствия?» «Как бы там ни было, это всего лишь игра», — ответила ящерка. «Вы — молодая планета, буквально вчера подключившаяся к Джи. Были вынуждены защищаться, расплачиваясь за свою ошибку, а ты, как лидер расы, решил симпровизировать все ради своего ареала». «Продолжай», — кивнул я. «Решил подставить одного из членов топ-клана», — пояснила Анатария, добавляя подробности. «Но раскаялся и захотел все исправить, и искренне раскаялся». «Мне показалось...» Или ящерка действительно издевается, говоря последнюю фразу с сухмылкой. «И что за это сделают с Александром?» — подала голос Мари. «Оштрафуют», — пожала плечами ящерка. «Лишат доступа к Джи на какое-то время». «Или навсегда», — хрипло сказал Нари. Анатария злобно посмотрела в сторону Милмакеанина, а я понял, что он меня спас от возможного неправильного решения. «Спасибо», — сказал я одновременно Пушистику и Анатари. «Я лучше как-нибудь сам справлюсь». «Это твое решение», — нарочито ровно произнесла Анатария, хотя было видно, ее глаза просто излучали ненависть. «У нас гости», — заметил тем временем Карло. Все тут же посмотрели в ту сторону, куда указывал робот. С небольшого холма на нас медленно, но неотвратимо двигался огромный белый сгусток с ярко-горящими глазами. «Великий ходок Лимба. Уровень скрыт». «Все-таки не повезло его встретить». Как-то грустно произнесла Натари. Не повезло, повезло. повторил кто-то незнакомым голосом. я резко обернулся. Позади нас стояла самая обычная человеческая девушка: бледная светлая кожа, русая косичка с ярко-красной ленточкой, белое платье с красным поясом, белые колготки и красные туфли, но ну, просто студентка с бала выпускников. Могу, Могу помочь. помочь, улыбнулась девушка. С вероятностью 99,9% вам не одолеть великого ходока. И лишь теперь я понял, что меня еще смущало в девушке. Помимо того, что она была здесь как живой заяц в супермаркете или попугай в тундре, Ее имя. Эманация пустоты. Уровень скрыт.